Владимир Гнаденберг. Аврия. Второй курс. Часть первая. Тень врага. Глава первая. Союзники. До дома добрались, наконец-то, а то надоело же трястись в телеге. Стоило карвану втянуться в ворота садов. Как я выпрыгнул из телеги и дальше отправился пешком. По мере того, как я двигался к голове каравана, за моей спиной собирались одноклассники, 12 человек вместе со мной. Последней к нам присоединилась Ольга, она была как раз в головной повозке. Я, как и остальные, крутил головой по сторонам, правда, они разглядывали мир за достопримечательности, я же смотрел, как сильно изменился город за время моего отсутствия. Кругом зелень и улыбающиеся люди. Да, не зря вложился я в своих старых знакомых. Дед с внучкой неплохо постарались над озеленением города. А ведь я ещё парка не видел, который должны были разбить в моё отсутствие. Но, думаю, и там всё тоже на высшем уровне. Нужно бы редко к ним обязательно заглянуть. Тем более, что его внучка проявляла себя как маг и должна в этом году поступить в мою школу. Шли мы медленно, хочу спешить. Думаю, родители уже должны были предупредить. Мои же друзья с удовольствием осматривали незнакомый им город. Да, видели мы не так уж и много городов, но наша столица разительно отличается от остальных. Тени деревьев создают приятную прохладу, и знойные жара не так сильно давит на плечи. Даже в столице империи, откуда мы прибыли, В столице королевства, в котором мы недавно побывали, не так много деревьев на улице. Всё это было сделано не только для красоты, но и с практической точки зрения. Деревья создавали много тени, что снижало вероятность возгорания, а пожар в городе это страшно. У нас, конечно, были организованы добровольные пожарные бригады и сали бочки с водой для тушения. Более того, По моей инициативе была сформирована постоянная пожарная бригада. Специально для них построили дом с вышкой, на которой постоянно дежурили и днем, и ночью. В бригаде даже было двое не сильно развитых магов со склонностью к магии воды. Но лучше вообще не допускать возгорания и как можно больше снижать вероятность их возникновения. Да, и чисто эстетически... Приятно идти по чистым и опрятным улочкам. Мне даже вспоминать не хочется, что тут было ранее. У нас хоть и не пустыня, но пыльные наносы с песчаными буранами по улицам города гуляли часто. Так что сейчас в городе было в разы уютнее, чем когда я тут появился. Представляю, как здесь красиво, момент цветения. На этот период мы уже пропустили. Надо было сюда весной выбраться. Вот такие мысли бродили в моей голове, пока мы добирались до родного дома, где нас уже встречали. Сам дом начали приводить в порядок ещё когда я только собирался уезжать. Так что сейчас он выглядел более чем достойно. Вот только я на него даже внимания не обратил. У дома нас ждала целая делегация. И помимо моих родителей, нас зажидали остальные наши одноклассники. Как я и думал, они успели добраться сюда раньше нас, но если им я только приветливо махнул рукой, то к родителям подошёл обниматься. Да, тут так не принято, но мне было плевать на эти условности. Да, это не мои настоящие родители, но воспринимал я их именно как родных, и на этом мне тоже было плевать. Кто бы что бы ж сто, они подумал. Я смотрю, нас ждёт пополнение. Прозвёлся я, сонясь и внимательно осматривая мать. После моих родов матушка больше не могла иметь детей, но видать что-то изменилось, раз она забеременела. "Как ты узнал?" удивилась мать. "Что?" от напряжения с ней взорвался в голосе отец. Для него это было полной неожиданностью. "Я ж твой сын," бы getClass я головой. Ну и маг немного, так что не заметить такие изменения в твоей энергетике я не мог. У меня будет сын. Радость отца не была предела. Скорее, дочка, внимательно присмотревшись к матери, заключил я. Какой срок? Где-то 3 месяца. Мать ласково погладила живот. Дочка удиглась от отца и уставилась на свою жену. Что и чем-то недоворен, когда время на смотрели, спросили мы его. "Не то что вы?" произнёс он, выставив руки перед собой, и тут я заметил, как у него по щеке скотилась одинокая слезинка. Ещё неизвестно, чем он больше рад, тому что у него будет ещё один ребёнок, или что ожидается девочка. Ладно, — могнула мать рукой. — Пойдемте в дом. Нечего гостей на улице держать. — Да, точно! — кивнул отец и, повернувшись к собравшимся, повысив голос, чтобы его все расслышали, произнес. — Рад приветствовать, соучерников! Моего сына у нас дома. Дом Дешенов с радостью принимает вас. Чувствуйте себя как дома. — Но не забывайте, что вы в гостях! — пошутил я. тихо ткнув локтем в бок Рика. — Как добрались? — Мы буквально вчера прибыли, — прознёс гном, потеря бок, и при этом радост искались. — А твои родители — весёлые ребята. Они приняли нас как родных. — Ну так, — кивнул я, — они же мои родители. — А что твои сказали? — спросил я его уже серьёзно втором. — Мои прибудут со следующим караваном, — прознёс он, тоже став серьезным. — Сразу не получилось. Дела. — Это понятно. Согласился и повернулся к Эсси, которая была рядом и слышала наш разговор. — Я вопросительно поднял бровь, глядя на юную эльфийку. — Мы и так же прибудут через месяц с вашим караваном, — кивнула она. — У меня будет к тебе разговор, — произнес я серьезно, — но чуть позже. Хорошо, не удержала девушка. Наши отношения с ней складывались несколько натянуто. Эсси никак не могла простить мой демарш с одеждой, но после общего состражения произошло некое потепление в наших отношениях. А ещё я смутно ощущал её присутствие, такое тонкое, на уровне инстинктов. Однако каким-бы неуловимым оно не было, Я, даже находясь в далеке от эльфийки, мог сказать, где она сейчас и чем в данный момент занимается. Но очень странные ощущения, которые появились после сражения. Я ее чувствовал даже на большом расстоянии. И если прежде это были только предположения, то сейчас они полностью подтвердились. Так что и моя уверенность в присутствии тут части моих одноклассников появилась... Не на пустом месте. Родители провели всех в общий зал. Да, он был маловат, но в нём вполне могли с комфортом разместиться и больше людей. Повара тоже не подкачали, так что званый вечер и плевать, что сейчас середина дня, удался на славу. И вот только разместить на ночь столько народу здесь было уже негде. Так что пока мы ужинали, иллар организовал нам несколько телег, чтобы с комфортом добраться до замка, пообещав родителям заглядывать к ним почаще, мы отправились дальше. Да, замок можно считать именно моим, это даже родители признали. По пути мы проезжали мимо школы, так что я решил заодно заехать и туда. Самому было интересно, как там всё устроили, ведь её как раз заканчивали строить, когда я уехал. Мы въехали на территорию учебного заведения, и первое, что сразу бросилось в глаза это дубок. Он хорошо так уже вымахал и своей кроной накрывал приличную территорию. Вокруг дерева всё было вымощено камнем, поставлены лавочки. Удивительно, но школа совсем не пустовала, ни с водра на поздний час, и на центральной площади наострилось несколько учеников. Все они сидели под кроной дуба и медитировали. Помимо лавочек там были организованы и приличные места для медитации. Мы рассматривали это великолепие. Оно действительно было сделано красиво. И главное здание, из которого вышла комиссия по встрече, полкругом охватывало центральную площадь с дубом, и все это было покрыто мрамором, благо его у нас достаточно. К нам направлялись два главных человека в этой школе. Собственно, ее директор и главный преподаватель всего и вся Леб. А также глава военного факультета школы, он же второй учитель. Иногда на занятия приходит отец с дедом, но считать их учителями было сложно. Настолько редко они это делали. — Господин! — вынес он произнесли они и засмеялись, увидев мою кислую мину. Явно готовились к этому моменту, вот ты, негодяи. Но ничего, я вам это ещё припомню. Ну, и как тут школами я пожелай поинтересовался я, когда они подошли ближе. Смотреть ещё не разнесли их в пух и прах. Как и можно, улыбнулись они. Хотя попытки были, произнёс Максим. Очень уж байки ученики попались. Леб Вдруг из-за моей спины донёсся робкий голос. "А я-то всё думал, когда же она придёт в себя, я живёт?" Пару минут ей тем не менее потребовалось. Ольга, рассеялся глава школы, и с каким-то странным чувством в глазах посмотрел на меня. "Так тебе вражина. Нечего было издеваться надо мной." "Но она знает", произнёсся тихо. Подойдя к нему и хлопнув по плечу, так что оставляю её на тебя. Думаю, вам есть о чём поговорить. Экскурсию устроишь? потребовал я громче, обращаясь к Максиму. Конечно, пойдёмте, ответил он, махнув нам рукой. Мы пошли за Войном. За прошедшее время он успел набрать массу и уже не был похож на скелет. Однако до прежних форм Максиму ещё расти и расти. Хотя уже сейчас он многим фор удаст, ведь опыт, как говорится, не пропьешь. В войне и раньше ощущалась убийственная грация, а сейчас, глядя только на то, как он движется, уже можно было увидеть матерого ротоборца. По школе мы прошли быстро. Ну, так она и не поражала своими размерами. Да, главный корпус, где находились учебные классы, был выстроен у два этажа с прицелом на будущее. Сейчас же, если считать оба класса, учеников в школе было чуть более двух десятков, из которых семь магов, остальные воины. Вот следующий набор ожидался более многочисленным, так что остро вставал вопрос об учителях. Для главным корпусом было выстроено ещё несколько корпусов. В основном они являлись жилыми для учеников и учителей, но была и пара учебных, а также организовали арену. Правда, пока без защитного магического массива, также устроили стадион с полным препятствий и разным спортивным инвентарём. Это была моя идея, а реализовал её уже Максим. И я смотрю, он за эту идею вцепился руками и ногами. Естественно, всё засадили деревьями и цветами, а вдоль дорожек стояли лавочки. Красиво и практично. На главным достоянием школы являлась библиотека. Она пока была не так обширна, как имперская, но в ней уже сейчас можно найти нужные материалы. И она всё время пополнялась, на что уходил солидный кусок от моих доходов. Когда мы проходили мимо стадиона, там как раз шли соревнования. Вернее, играли в футбол, тоже моя идея. тут в этом мире как-то мало было разных развлечений. Вот я и привнёс нечто новое. Только и местные традиции оказали на него своё влияние. Так что это был уже не совсем привычный футбол. Тогда как игра помогала молодым до да горячим контролировать себя в момент напряжения, всех сил и азарта битвы. Именно эта идея пришлась по душе Максиму Потому он и организовал данные игры, на которые мы сейчас и смотрели. Мне вот интересно, сколько весит этот мячик, раз его с таким трудом пинают хоть и молодые, но всё-таки воины. А ещё их форма, по сути, назвать её таковой было нельзя, так как это не форма, а самые настоящие лёгкие доспехи. Получается два в одном: силовая тренировка с тренировкой концентрации. Так что тут мы немного задержались. Моим одноклассникам тоже стало интересно, ничего подобного они ещё не видели. Да, и игра была увлекательная, чего греха таить. Но время уже приближалось к закату, так что даже завшвшись тайм-аутом, мы отправились дальше. Нам ещё до замка нужно было добраться и там устроиться. Но ничего, до конца Ханиковича 2 месяца. У ребят будет время не только посмотреть, но и самим мяч погонять. В замке нас также встретили, но вот тут были уже чисто мои люди, заменившие замковых служек. Однако это не помешало мне с ними поздороваться и узнать, как идут дела. Ещё на подъезде я заметил, что конюшни были расширены, да и вообще вокруг замка настоящий мини-городок вырос. Надо его выносить в сторону, мне как раз нужно сажать новые деревцы. Туда и перенесём все эти конюшни и псарни. Только я вспомнил про псарни, как по замковому холлу разнёсся грозный рык и к нам кинулся страшный зверь. Он был огромен и очень грозен, а скорость его была очень большой, настолько, что не успел и даже среагировать должным образом. Так что я был погребён под этим страшным зверем, который начал поскуливать и радостно бить хвостом, сшибая им стоящих рядом людей. Я же просто обхватил любимый комок шерсти, зарылся в него, яростно трепля при этом. Я и сам сейчас был похож на дикого зверя, порыкивая в ответ на радостное завывание моего рыка. И я тоже рад тебя видеть. Пройдет я, пытаясь выбраться из-под его туши. Ну, вставай, окаянный, а то раздавишь меня. Зверь, недовольно ворча, все же поднялся и дал мне возможность встать на ноги. Нужно было видеть глаза моих одноклассников, которые ошарашенные стояли и не знали, что им делать. Некоторые из них даже приняли боевую стойку. Правда, магии задействовать всё же не стали. "Позвольте представить", сказал я, отряхиваясь. "Это мой питомец, его зовут Рык". Почесал я пса за ухом. "Рык это мои друзья, знакомься". "Э-э, выdude said, ты нас сейчас своему псу представил?" "Ну-ну", похлопал я того по холке. "Он не хотел тебя обидеть. Рык это зверь, просто он смесь" Вот это был такой большой. И да, я действительно вас представил ему. Он очень умный, так что всё прекрасно понимает. В ответ на мои слова тот чихнул и пошёл обнюхивать в нос прибывших. Кого-то он просто понюхал, а кому-то даже носом в руку ткнулся. Но дойдя до лошади, он взвилял хвостом и боднул её лбом в грудь. Да, девушка была не верикоровцем, но и этот зверь вымахал до размера приличного телёнка, так что свободно мог уткнуться ей в грудь головой, даже не вставая на задние лапы. "Похоже, ты ему понравилась", произнёс я, подойдя поближе. "Не он принял тебя в свою стаю, так что у тебя появится ещё один верный друг". Да, рык. Тот вот пет поднял свою лабастую с большими ушами голову и радостно лизнул мошенню, после чего подлез к ней под руку и начал тереться о неё. Вот только в нём веса было больше, чем у маленькой девушки, так что она с трудом стояла на ногах. Однако к машине, сначала скованная и растерянная, вскоре уже радостно смеялась и обнимала страшного зверя за шею. — Собственно, прошу любить и жаловать, — сказал я, обращаясь ко всем. — Это моя вотчина. Можете располагаться и чувствовать себя как дома. Тут каждому из вас будут всегда рады. И вы все можете рассчитывать на нашу поддержку и защиту. Время было уже позднее, поэтому нас еще раз накормили и отправили осваиваться в своих комнатах. На втором этаже комнат хватало на всех. Но кто-то решил заселиться попарно, поэтому места ещё оставались. Мой же этаж был полностью в моём личном распоряжении. Туда я и пригласил для разговора Эсси. Присаживайся, предложил я ей, вводя её в одно из кресел, что были заранее выставлены на террассе, так как подчинённые прекрасно знали, что я люблю здесь сидеть вечерами. Вот и выставили сюда несколько кресел и столик. А наличие тут отвара — дело рук Пилара. — О чем ты хотел со мной поговорить? — поинтересовался Эсти, скромно устроившись в своем кресле и как будто спрятавшись за кружкой с отваром. Что-то я раньше не замечал за ней такого поведения. — Скажи, — отпився из своей кружки на наш человек, — ты определилась с растением, как я тебе говорил? — Почти. Потихоло тиха эльфийка и опустила взгляд. Я её не торопил. Но долго при этом закружкой она не могла и поэтому, подняв на меня взгляд, спросила: "Скажи, откуда у вас молодые меллорны?" "Так это всё-таки меллорны?" произнёс я в задумчивости. "Ты не знал, что у вас растёт эльфийское дерево в тропическом лесе?" Деревья поправил я собеседницу и увидев её расширившиеся глаза пояснил в школе растёт самое молодое посаженное мной деревце и ты не знал что это за растение наперила девушка нет не знал покачал я головой и отпил ещё из кружки догадывался что они необычные но не знал об их истинном происхождении ну откуда они у тебя спросила она Даун Гезе уже нет. Улыбнулся я ей и: "Скажи, насколько они важны для вас?" "Как воздух", просто ответила собеседница, однако это многое пояснило. "Понятно", кивнул я и задумался. Через минуту, приняв окончательное решение, поднялся. "Пойдём", поманил я её за собой. "Скажи, ты ритуал привязки помнишь?" "Конечно," как-то даже обиженно отозвала сести. Вот и хорошо, удавлять таран на тетел я и не стал более ничего пояснять. Мы спустились с ней на первый этаж, до тени ши в замковый двор, тот вовсю цели деревья, из-за их кронами не было видно дальнего края двора. Идти было недалеко, так что уже через пару мгновений мы стояли у чаши, над которой возвышался мой странный дубок Повернувшись к Гэсси, обратил внимание на её широко распахнутые глаза. Я никогда не видел эльфийку настолько удивлённой и растерянной. Чувствовалось, что она просто не знает, как себя вести. Дав девушке время прийти в себя, пошёл поздороваться со старым другом. Мы не виделись чуть больше года, и, казалось, я поряму соскучился. А, -а откуда Не сразу справившись с собой, девушка прокашлялась и продолжила: "Откуда у тебя первое древо? Скажи, ты действительно хочешь узнать именно это?" уточил я. "Ты просто не понимаешь!" вспылила она. "Так поясни, пожалуйста, я про чами." "Это не моя тайна," произнесла Эсси. Но увидев моё выражение лица, она хмурилась, а потом и вовсе махнула рукой. И понимаешь, эльфы не просто питаются энергией леса. Без энергии мейлеронов мы начинаем вымирать. С каждым поколением эльфы, отлучённые от сил перволеса, становятся слабее, а их жизнь короче. "Но это понятно", кинула я, когда она замолчала. "Наш род", продолжила она, поникнув, "4 поколения назад был отлучён" не только от силы леса, но и от энергии Меллернов. Я слабее своих родителей в разы, не говоря уже о том, что они переживут меня. Твой подарок, призналась Эсси, смог несколько выправить ситуацию, но не решить её полностью, понимающе кивнул я. "Верно", согласилась она. Поэтому я и была поражена, увидев у тебя посох из ветки Меллерна, такого важного для нас союзника. И когда я увидела, что в вашей школе спокойно растёт Меллерн, то даже не знала, что и делать. Это ведь спасение для всего моего рода, воскликнула Эсси и подняла на меня глаза, полные слёз надежды. "Он спокойно растёт в человеческой школе Маги. Да ведь от него ничего не стало". Просто кивнул головой. Я вполне понимаю её чувства. А теперь я вижу, что в своём замке растёт первое древо, закончила Эльфийка и кивнула в сторону дубка, и неброско растёт. Оно явно имеет с тобой связь, а значит, именно ты его посадил, но как? Но что в этом такого? не понял я. Последнее первое древо исчезло из этого мира несколько тысячелетий назад, вскрикнула Эсти. Все, что осталось у эльфов, — это мелорны. Но они дети перводрева, и от них никогда не родится древо из первого леса. А с каждым новым потомством мелорны все больше превращаются в обычные деревья. Да, их магический фон повышен, но он не идет ни в какое сравнение с мелорном или перводревом. «Именно поэтому каждый мелорн так важен для эльфов», — продолжала она горячо. Не именно поэтому великий лес не пускает никого, кроме эльфов. У каждого старшего рода был свой меллерн, что являлось показателем силы рода. Младшие роды удовольствовались пасынками от меллернов, а ещё иногда им давали прикоснуться к цели древа, что брод Изахирел. Но есть и знатные рода, кивнул я сам тебе. Но есть и знатные рода, печальным эхом повторила Эси. Меллорн способен дать семечко, схожее по силе с самим собой. Только раз в пять сотен лет. Все остальные его семена будут слабее. А у тебя тут растет Меллорн. Немного покосившись на меня, девушка закончила. И даже не один, да еще и перводрево. «Три, если быть точным», — произнес я и посмотрел на нее. «Три». У меня растут три меллерна и первое древо. Да не каждый эльф за свою жизнь видел столько меллернов, сколько их растёт у тебя, воскликнула Эсси. Ну что же, заключил я, когда она потрясённо замолчала. Я узнал всё, что хотел, и остановив её эмоциональный порыв, продолжил: Ты сейчас будешь делать привязку или потом? Что? Не сразу осознала Эльфийка, ты предлагаешь мне связать свою жизнь с перводревом? Ну да, пожал я плечами. Но так же нельзя, опешила Эсти. Отказываешься? приподнял я бровь. Ну, монет и суда нет, мне же проще. Нет! тоже заполошно восклицала она. Не отказываюсь, но так же не принято. Кем не принято? печально вздохнув, уточнил я. "Эм, всеми?" задумалась девушка. "Ну, кем всеми?" уточил я. "Хоть один живой пример приведи." "Да не знаю я," воскликнула Эльфийка. "Тогда чего вы все цепляетесь за это? Ну, так же не принято перед разгилуя девушку. Не знаю. Ты привязку делать борешь?" печально вздохнув, вернулся я к важному вопросу. "Буду. Тогда чего ждёшь?" о самого приглашения. Смотри, такого предложения больше не поступит. Не тропи меня, огрызлась девушка. Это ответственный момент. Тебя оставят одну, если можно. Разумеется, согласился я ей, попрощавшись, мы с Еленой с древом направился вглубь сада. Я буду у входа в замок. Почему ты это делаешь? догнал меня вопрос у самых деревьев. «Сам бы хотел знать», — усмехнулся я, не поворачиваясь, после чего ушел в тень деревьев. Уходить далеко не стал. Не знаю, чувствует ли меня Эсси так же, как и я, и ее. Но все равно решил задержаться и посмотреть, как начнется ритуал, который был достаточно простой, однако требовал полной сосредоточенности. Увидев, как эльфийка начала делать привязку, Я развернулся и ушёл в сторону входа в замок. Надо бы и к алтарю спуститься, мелькнула у меня мысль. Да это уже потом. Месяц пролетел как-то совсем незаметно. Работы у меня было много, порой даже не всегда удавалось с одноклассниками поговорить. Да, были совместные завтраки. А вот на ужин попасть мог далеко не каждый вечер. А все дела рода, которых накопилось огромное количество за время моего отсутствия. Моя агентурная сеть работала уже достаточно долго, чтобы собирать интересующие сведения. В том числе я направил их деятельность на то, чтобы они шерстили караваны с рабами. Они и раньше это делали, но проверяли лишь те караваны, что проходили через Цереза. Теперь агенты будут следить и за столичным рынком рабов, плюс контролировать путь следования каравана. Народу же в нашей столице собралось столько, что можно было формировать новое поселение, чем я, собственно, и занимался. Вот только выяснилось, что у нас нет даже толковой карты собственных земель, а разведка не уходила дальше, чем на две недели пути». Вот и приходилось вертеться, как ужу на сковороде. И все же с двумя караванами поселенцев разобраться смогли. Один ушел в сторону шахт. Там нужно заложить деревню, которая сможет обеспечивать продуктами шахтеров. Да, у меня есть определенные планы и на сами шахты, и на их будущую организацию. И поселение рядом с шахтами точно не помешает. Второй караван... вместе с конюшнями и псарнями, уедет в степь. Удалось по-быстрому разведать небольшую территорию, так что новое поселение появится где-то между двумя старыми, но глубже в земли рода. Нам удалось найти живописное местечко, где берет начало бойки и ручеек, которые через пару километров превращаются в приличную речку. Главное для этого поселения — наличие рядом заливных лугов, для выпаса скота и выгула псов, которые, кстати, пока идут на внутреннюю службу. Но скоро мы полностью укомплектуем ими и наши стены. Так что вполне возможно, скоро вместе с караванами будут ходить и псы. Если поначалу лишь в качестве дополнительной охраны, то потом и для продажи. С ольтами всё гораздо сложнее. Их по голове пока не такое уж и большое. Я планирую использовать их для личных нужд, так как они в разы сильнее и выносливее лошадей. К тому же, среди них часто появляется пробудившийся зверь. Поэтому алты ещё не скоро уйдут на продажу, если вообще уйдут, а не станут нашей визитной карточкой. По крайней мере, то же Максим уже оценил использование их в качестве боевых ездовых животных. Да и наш караван заметно быстрее прочих, только благодаря этим прекрасным существам на территории Бороства вообще был введён запрет на их отстрел. Так что прибытие родителей Рика и Эсси я воспринял как некую передышку, несмотря на то, что мне предстояло вести с ними тяжёлые переговоры. Однако после встречи И после того, как они расположились в доме моих родителей, я не стал тянуть кота за причинное место, а сразу пригласил гостей на серьезный разговор. Естественно, везти его пришлось при отце и деде. Как-никак они тут главные. «Уважаемые Матрио и Элендил», — произнес я в конце званого вечера, «я передал через ваших детей кивок в сторону Рика Эсси, — Приглашение в гости не просто так. Как вы смотрите на то, чтобы сразу перейти к делу? «Ха — Ха! — ответил отец Рика. — Как и предупреждал мой сын, долго рассусоливать ты не любишь. А потом, улыбнувшись, добавил, — ты сразу берешь быка за рога. — А от твоих родителей? — это был уже отец Эстик. — О, можете не обращать на нас внимания, — улыбнулся им отец. Сын пригласил нас на эту беседу из чистого уважения, ведь уже давно именно он в этом доме решает многие вопросы. "Да вот даже как", удивились родниги моих одноклассников и переглянулись между собой. "Да", твёрдо кивнул отец. "Его выбору мы полностью доверяем. Считайте, что его слова это наши слова. Примем к сведению". Ещё одно переглядывание. Тогда давайте перейдём к делу, предложил я. Если не против, на чём с вас смотрю? А? Девон слегка качнул головой. Не против, давай. Как вы смотрите на то, чтобы стать нашими вассалами? предложил я с места в карьер. Без кабальных обязанностей и повоссальной клятвы. Хм. Задумался тесрик. В нашем крае очень много гор, продолжил я развивать тему. Насколько они богаты, говорить не буду, так как это вопрос открытий. До недавних пор считалось, что в них нет ничего, кроме пары небольших медных жил и одной железной. Но выяснилось, что там попадаются и горный хрусталь, и серебро, а большая часть горной гряды просто не исследована. И на каких условиях задумчиво произнес глава изгнанного из-под горного царства клана? — Мы передаем в ваше владение все кольцевые горы. Пошел я с козырей и увидел полные недоумения в глаза Матрила. — Да, эти горы давно находятся в нашем ведомстве, но толку нам с них было мало, поэтому мы с радостью отдадим их вам. — В обмен! — В обмен на добросовестную службу и клятву стать на защиту земель рода, — произнес я. — Также за вами защита горных ряжей. — А все, что мы добудем в горах, принадлежит вам, — кивнул я гному. — Единственное, прошу дать достойную цену, скидку и права на первоочередной выкуп нашему роду. — Но так же не делается, — встретил он переговорчик руками. — Ну, раз вы настаиваете, то пусть будет пять процентов со всего добытого в горах наше, а остальное ваше, — согласился я, улыбаясь. А тебе палеश्वर от Николаи. Усмехнулся отец Рика, да тоже посерьёзнее поинтересовался. Можно увидеть вассальную клятву? Конечно. Только я произнёс это, как за спиной появился пилар и подал мне образец клятвы. Это чёрно-монобросок. Вы можете вносить в него свои правки. Мне оно уж на время на знакоблении. Тогда пока переговорю с Эллен Дилом. Я согласно кинул головой и повернулся к отцу Эсти. — Вы не против? — Мне даже интересно, что ты нам предложишь, — произнес Эльф с улыбкой на устах. — Почти то же самое. У нас обширны земли, в том числе леса, в которые еще не ступала нога человека. — И чем отличаться от леса за пределами ваших земель? — Тем, что не подчиняются... великому лесу. И если вы будете стоять на страже земель рода, то можете рассчитывать на нашу защиту и помощь. На какую помощь вы можете оказать нашему клану? Заинтересовался Эллендел. Хм, усмехнулся я и приподнял руку, куда пилар тут же вложил небольшую шкатулку. "Допустим, безвозмездно передать в ваши полные владения это" и, положив шкатулку на стол, пододвинул ее к главе еще одного из знанного клана. — Отец! — начала была Эсси, но осеклась, когда я на нее посмотрел. — Прошу, — произнес я, — помолчи. Отец Эльфийки удивленно хмыкнул и внимательно посмотрел на дочь, а потом на меня, но шкатулку пододвинул к себе поближе. Открывал он ее с некоторым пренебрежением, но когда его взгляд упал на лежащее на бархате семя, глаза расширились, а рот непроизвольно приоткрылся. Эльф дрожащими руками поднял желудь и посмотрел на него как на самую ювелирную драгоценность в мире. Собственно для него и его клана так это и было. "Откуда оно у вас?" дрожащим голосом спросил он меня. Могу сказать только то, что не из великого леса. Покачал я головой, давая понять, что некоторые тайны лучше даже не затрагивать. Вы понимаете, что предлагаете мне, спросил Элендил, прерывающимся от волнения голосом. Но, «Ну, с учётом того, что великий лес предал вас уже давно, то не совру, если скажу, что жизнь, верно, — Думаю, — продолжил я, — если вы встанете на нашу сторону, это не будет предательством после того, как поступили с вами и вашими людьми. А я обещаю, что наш род встанет на вашу защиту в случае необходимости. К тому же мне кажется, что одного великого леса на этот мир маловато. — Что вы хотите этим сказать? — Каждые десять лет я задумался. Ну, скажем... В течении первый сотни лет готов выдавать вам по такому же семени. Ещё 10 семян меллерных, удивился тот. Да столько только в старом святилище было. Только за верную и добросовестную службу подтвердил я. Мне тоже нужно ознакомиться с клятвой, произнёс Эллендил, воя же выпустить из рук драгоценное семечко. Конечно, и уже по старой схеме передал ему копию клятвы. Это также копия, так что можете вносить свои изменения. Я уже ознакомился с вашей клятвой, произнёс отец Рика, поднимая на меня глаза. Это что-то неслыханное. Вас что-то не устраивает? Просто впервые вижу такое, покачал гном головой. Каแลд, тебе больше похоже на равное партнёрство, чем на вассалитет и подчинение. Ну так нам и не нужны рабы, пожал я плечами. Нам нужны друзья, с которыми мы могли бы долго и главное плодотворно сотрудничать. Я бы сказал: "Мне нужно время, чтобы обдумать твоё предложение, но считаю, что подобного предложения нам не видать нигде и никогда". У меня только один вопрос: Да вы не бойтесь обострить отношения с подгорным троном. Да а почему это должно меня волновать? удивился я. Хоть не сами виноваты, что лишились такого клана. Пусть-то себе и обижаются. Ха, усмехнулся Матрил и растянул губы в широкой улыбке. Интересная позиция. Больше вопросов не имею, и твёрдо посмотрел на меня. Где подписать? Если вас всё устраивает, в мою руку легла чистовая копия клятвы. Но ознакомьтесь и подпишите в двух экземплярах. В кораблих, уточнил он, погружаясь в чтение. Конечно, вывырнулся я. Мы тоже согласны, произнёс отец Эсси, оторвавшись от чтения. Прошу, и также передал ему два экземпляра. На подписание всех бумаг с двух сторон ушло не более 2 минут. После чего все откинулись со спинки своих стульев, обдумывая произошедшее. "Первый участвую в таких молниеносных переговорах", произвёл сгном. "Просто заранее подготовленный адекватный договор", прокомментировал я, "убирая магически подтверждённые клятвы. Нам потребуется Пара месяцев на завершение своих дел. Куда потом прибыть? В вашем распоряжении все горы баронства, улыбнулся я Матрево. Но недалеко. Всего в неделе пути у нас имеются уже разработанные рудники. Думаю, если и с ней начинать то не с нуля. И показал примерное направление, где именно находятся данные рудники. Тем более, что туда Отправились уже и наши поселенцы, так что скоро там будет основана новая деревня. Они должны заняться производством провизии, поэтому, думаю, и для вас найдется место на первое время. — Толково! — согласился глава. — Тогда и поступим. Единственное, пока мы доберемся, уже зима наступит. — Не забывайте, — укорил я его, — вы теперь не сами по себе, так что можете рассчитывать. на нашу помощь, обратитесь у наш торговый дом. Там помогут вам с переброской как людей, так и имущества. Думаю, в торговом доме найдётся место и для ваших людей. Хм. Задумался гном. я над. Это моя это хорошее предложение, и это заметно ускорит наше прибытие. Привыкайте, Доми, к другими категориями. Довольно улыбнулся я. Кстати, у нас здесь открылся банк со своим монетным двором. — Намек понял, — немедленно отреагировал отец Рика и рассмеялся. — Нам также потребуется время на завершение дел, — прозвел сельф, — прежде чем мы сможем прибыть. — Вы можете рассчитывать на нашу всестороннюю помощь, — согласно кинул я. — Вот только с вашим размещением есть некоторые проблемы, так что прошу прислать нам сначала группу рейнджеров, которые исследуют территорию и выберут подходящее для вас место это возможно кстати посмотрел я на бой глав кланов у нас на территории открылась собственная школа где учат всех способных к магии и воинов мы с радостью увидим вашу молодёжь в нашем учебном заведении А если у вас есть хорошие и опытные преподаватели, им тоже будут рады. Чудесное предложение! Дети прибудут с первым караваном. Возможно, и необходимых учителей найдем. Не сговаривать согласились Матрио и Эллендил. Ну вот и отлично. Думаю, к этому времени мы сами отправимся обратно в академию. Так что по любым вопросам можете обращаться к моему отцу. Я ставлю все необходимые распоряжения. На этом наши переговоры тогда завершились. Я радовался новым союзникам. Род крепчает, и се же люди на мой, как не помешают. И то, что это гномы и эльфы, совершенно не имеет значения. Главное, что мы нашли общие точки интереса, а сплотить нас в один народ, хоть и сложно, но дело вполне посильное.